Глава восьмая. Северная Европа каменного века. Два часа в дороге, а я всё не могу отойти. Сзади, проваливаясь по колено в снег, даже не пытаясь оправдаться, полетется НАТО. Проснулся я от холода. Костёр практически погас. На своём боевом посту, накрывшись куском шкуры, мирно спала НАТО, забыв о дежурстве и моих словах, чтобы разбудила, если потянет в сон. Нам повезло, что волчья стая была далеко, да и дела у неё есть поважнее. Уже светало, угли даже успели остыть, значит, девушка спала уже приличное время. Будь на ее месте Нелл или даже сумасбродная Мия, костер горел бы, а меня вовремя разбудили бы. Понятно, что жизнь Нелл и Мии сильно зависела от дисциплины и готовности к неприятностям в любую минуту. Даже прожив со мной в безопасности много лет, Нелл никогда не допускала, чтобы огонь погас. На генетическом уровне пламя костра для дикарей означало безопасность. «Ната!» От моего рыка девушка вскинулась, хлопая сонными глазами. «О чём я тебе говорил ночью? Чем ты меня слушала? У тебя пять минут на свои дела, мы выступаем». Все попытки девушки оправдаться я пресёк на корню. Не помогло ей и то, что она хотела отдежурить полностью сама, чтобы я мог выспаться. Ещё вчера, когда Ната предлагала такой вариант, я его отмёл. Не может уставший человек сидеть всю ночь и не заснуть. И чем больше он сопротивляется, тем сильнее сон его одолевает. Это как водители на длинных маршрутах. Глаза слепаются, а они продолжают ехать, пока не заберут чью-то жизнь в ДТП. Нату нужно проучить. Едва она появилась из-за деревьев, как я вскинул свой вещмешок на плечо и зашагал. «Макс, подожди!» Не обращая внимания на ее просьбы, я скрылся среди деревьев, уверенный, что она меня догонит. На ходу, накидывая вещмешок, поправляя шкуру и грызя батончик, НАТО появилась из-за дерева, ступая по моему следу. И так продолжалось уже два часа. Я игнорировал ее попытки завязать разговор, стараясь шагать быстрее. Девушка запыхалась. Ее дыхание было слышно за 10 метров. Убедившись, что меня не разжалобить, она сменила тактику, молча следуя за мной. Остановился на привал, когда почувствовал, что сам нуждаюсь в отдыхе. Ната рухнула в снег прямо у моих ног, не в силах подняться. Думаю, урок усвоен. В любом случае, не стоит загонять ее насмерть. Приподняв, посадил ее. То, что мы живы, просто сказочное везение. Недалеко от нас волки. С их обонянием почуять нас плевое дело. А мы оба спим, и нет костра. А все почему? Потому что одна очень умная девушка решила все сделать по-своему, наплевав на все инструкции. Грудь девушки вздымалась. От высокой нагрузки она не могла говорить. Короткими промежутками между выдохами нато просипела. «Я все поняла. Больше не подведу. Прости меня». «Хорошо, отдохни, я разведу костер. Думаю, поджаренное мясо гораздо лучше просто сушеного». Оторвав несколько веточек у высохшей сосны неподалеку, развел огонь. Снег в этом месте уже неглубокий и местами проглядывала земля. Стоявшее в зените солнце давало ощутимое тепло, ласково грея лицо. Отдых затянулся, уставшее тело просило еще немного покоя. Но рассиживаться долго значит отбить у себя охоту продолжать путь. На мой взгляд, за весь вчерашний день мы прошли примерно 20 километров, а впереди начинался подъем. До середины крутого холма, простирающегося до самого горизонта, рос лес. А вот верхушка осталась абсолютно лысой, утопая в снегу. Вероятно, это какой-то перевал. Обходить его справа не вариант, там море. А слева еще неизвестно, какой крюк придется делать. «Готово!» — Ната кивнула, но вид у нее был загнанный. На минуту я почувствовал угрызение совестью, что шел так быстро и долго, что даже сам выдохся. Но, с другой стороны, оставленный без наказания проступок порождает множественные проступки. Нам придется подниматься, неизвестно какой крутизны второй склон. Он может быть пологим, а может являться границей фьорда. В таком случае нас встретит обрыв, и нам придется возвращаться обратно. Поэтому очень внимательно смотри под ноги. Любой камешек на продуваемом гребне горы может увлечь в пропасть. Будем надеяться, что это просто холм, и мы не выйдем к фьорду». Ната молча выслушала мои слова и кряхтя поднялась, закидывая мешок на плечо. Оба наших мешка сильно похудели и облегчились, но даже килограмм груза мешал. Оглядевшись по сторонам, я заметил поросль какого-то дерева. Пришлось серьезно поработать ножом, прежде чем получилось два посоха. «Для устойчивости при подъеме», — вручил я девушке двухметровую жертву. «Не выкидывай, она нам понадобится, когда пойдём среди болот». Начался подъём. На первый взгляд достаточно пологи, но идти по нему было тяжеловато. Когда вышли из лесного массива, идти стало легче. На голой части холма толщина снега минимальная, потому что ветер его сдувал, ноги утопали не больше, чем на глубину подошвы. Длина этого склона до вершины оказалась под километр. С замиранием сердца я вышел на гребень, боясь увидеть внизу море, Но это оказался не фьорд, а самый обычный скалистый холм. Правда, южная сторона была заметно круче и лишенной растительности до самого подножья. Спуск выдался значительно труднее. От попыток удержать равновесие болели икроножные мышцы. Дважды НАТО начинало сползать вниз по склону, не выдержав крутизны. Приходилось бросаться на склон плашмя и ловить ее то за ногу, то за медвежью шкуру. Отдышавшись, показал, как правильно ставить палку чуть ниже себя и под углом, чтобы посох выполнял роль якоря. На спуск ушло больше времени, чем на подъем. Внизу под ножье шел распадок, за которым начинался подъем на второй холм. И снова северная часть склона почти до самой верхушки, покрыта хвойными деревьями. Интуиция говорила, что южная сторона холма может оказаться берегом фьорда, но обходить тянущийся далеко на восток холм нет никакого желания. Приказав орущему внутреннему голосу заткнуться, после десятиминутного отдыха я полез вверх. Второй подъем дался немного легче и нати. Она шла практически вплотную, не отставая. «Твою мать!» — вырвалась при виде фьорда, открывшегося нам с гребня холма. «Макс, смотри!» — Ната указывала на восток, где на воде белел лед. Сплошное ледяное поле начиналось примерно в километре от входа в фьорд и уходило вглубь суши. Прямо под нами синела вода, а километром восточнее лежал лед. «Лёд может быть слабым. Не просто так часть фьорда ближе к морю уже очистилась от льда. Но если мы будем его обходить, как далеко нам идти?» — возразила девушка. Я внимательно огляделся. Склон холма ближе к морю очень крутой, а вот вглубь фьорда шло постепенное сглаживание, практически переходя в равнину примерно в пяти километрах от нас. Придётся рискнуть и пойти по льду. Если идти в обход, некоторые фьорды вроде могли уходить вглубь суши на десятки километров». «Хорошо, Ната, мы сейчас пойдем на восток, пока крутизна склона не позволит безбоязненно спуститься к фьорду, и попробуем перейти его по льду. Надеюсь, он выдержит наш вес, а свежий снег на льду в этом нам поможет. Держись рядом, не забывая опираться на палку, частично перенося на нее вес. Пришлось пройти больше километра, прежде чем я решил спуститься к фьорду. На первый взгляд лед казался основательным, а 10-сантиметровый слой снега должен амортизировать, уменьшая нагрузку и распределяя вес наших тел. Спустившись на лёд, я прошёл пару метров, даже дважды подпрыгнул, проверяя его на прочность. Никаких признаков, что лёд готов треснуть, обнаружить не удалось. Фьорд оказался шириной в несколько километров. Если удастся перейти на противоположную сторону, это частично компенсирует наше мучение от ходьбы по заснеженному лесу. «Держись чуть поодаль, не стой на месте, делай широкие и быстрые шаги». «Идем без остановок», — проинструктировал я НАТО, кивавшую при каждом моем слове. Мысленно воззвав к небесам, я быстрым шагом двинулся к противоположному берегу. НАТО держалась в десяти метрах, четко следя полученным инструкциям. Дважды издалека мне удавалось заметить место, где снег намок. Заранее менял траекторию, избегая приближаться к такой западне. Я неверно оценил ширину фьорда, она оказалась как минимум вдвое больше. Крутые обрывистые берега создавали иллюзию, что полоска воды и льда куда уже, чем на самом деле. Идти было значительно легче, чем в лесу, но трудно держать быстрый темп. Как ни странно, до противоположного берега мы добрались без приключений. Выскочив на сушу, я дождался немного отставшей Наты и, поймав ее в прыжке, повалился вместе с ней в снег. За полтора часа удалось пройти примерно 7 километров, что не могло не радовать. Время приближалось к вечеру. Решил дать нам небольшой отдых, устроившись на берегу Фьорда на ночлег. Топлива для костра вокруг много. Коряги, выброшенные на берег целые деревья. Чуть дальше среди деревьев набрал высохшие хвои. Для ночлега выбрал участок, где наружу выдавалась сланцевая плита, образуя козырёк. Сидя перед костром, думал, что придётся ещё немало попотеть, прежде чем пройдём изрезанные горные гряды Норвегии и выйдем на равнинную Европу. «Ложись спать». — велел нате после ужина. — Разбужу тебя через несколько часов. Ната хотела возразить, но не рискнула. Уютно устроившись в куче лапника, накрылась шкурой и через пять минут засопела. Я подтащил к огню приличный кусок дерева, положив его торцом в пламя. По мере прогорания нужно просто передвигать дерево, и огонь будет гореть непрерывно. Ночью немного похолодало, но температура довольно терпимая, даже если отойти от костра. По моим подсчетам, сегодня 20 марта. Еще пара недель, и снег окончательно растает. Он уже таял, превращаясь в рыхлый и влажный, сильно затрудняя передвижение. Глядя на огонь, погрузился в воспоминания. Как жили русы, ожидая моего возвращения? Смог ли Миха продолжать мое дело? Задатки правителя у него были, как и проблемы в лице младшего брата Мала. Как сложилась жизнь Нал, Бера, Санчо? Странно, но о судьбе других жён я практически не думал. Сэд — та ещё стерва, за себя и сына сможет постоять. Да и селение отца у неё под боком всегда может уйти к ним. А Лалихеп из царской династии. Островные колонии, главным образом Радос, я определил ей. Она знает толк в управлении. Если не дура, то должна была сразу переправиться на Радос в связи с моей задержкой. Лиа? Я так и не успел прикипеть к ней». В глубине души, сознавая, что взять ее в жены было необдуманным решением. Урр, в отличие от Мала, был еще подростком. К тому же, как и все здоровяки, вполне миролюбивым и добродушным. А в Мале метался дух мятежной Мии, хотя Нел ему стала ближе, чем мать. Эта Нел больше занималась Малом, пока Мия тренировала своих рыжих бестий и воевала рядом со мной. Комель прогорел. Языки пламени стали бледнеть. Подтянув дерево в огонь, я вернулся на свое место. Что случилось с Санчо? Как сложилась его судьба? Неандертальцы любили все, но он сам сильно зависел от меня. Когда мне было плохо, Санчо тоже был подавлен и разбит. Не удивлюсь, если, не дождавшись меня, Санчо совсем захерел. За Бера, Тиландера и Лайтфута я не переживал. Постоянное нахождение рядом со мной сделало их моим вторым «я», вложив в их головы образ моего мышления». Американцы и мой приемный сын Бер сделают все, чтобы Миха мог вырасти в достойного правителя, и никогда не потеряют надежды на мое возвращение. Когда начинал думать про оставленных в Макселе, всегда забывал, сколько прошло лет. Все, что я думал насчет поведения членов моей семьи и друзей, могло быть верным только на протяжении их жизни. А если НАТО не ошиблась? А вряд ли тут закралась ошибка. Проверила все трижды то все они умерли так давно, что о них забыли даже их потомки. Кто вспомнит обо мне спустя 150 лет? Хорошо, если осталась хоть легенда о том, как главный дух Бог вернул своего посланника, великого духа Макса на небо. Не исключено, что спустя столько времени русы вернулись к примитивному, кочевому образу жизни». При жизни Тиландера, Лайтфута и Мендоса им еще будет с чем сравнивать, останутся воспоминания о 20 веке, о современной цивилизации. С их смертью все это могло перейти в разряд мифов и легенд. Мне не хватило примерно 10 лет, чтобы окончательно произвести изменения в привычном укладе жизни русов, оторвать их от прошлого, связывающего их с привычным образом жизни. Мельницы, кузницы, школа, университет, порт и все остальное — только первые шаги на пути становления цивилизации. Живопись находилась в зачаточном состоянии, архитектура только начинала развиваться. Есть ли смысл возвращаться туда, где ты можешь увидеть, как все твои труды пошли прахом? Не лучше ли попытаться снова, учитывая прежний опыт и прежние ошибки? Самому себе задал вслух вопрос. Это трудный вопрос. На него у меня нет ясного ответа слишком много времени прошло. Если цивилизация выжила и развивается, то в каком статусе я должен прийти к русам? Типа «Здравствуйте, я ваш праотец, прошу любить и жаловать». А там, например, правит проправнук Михи, этокий Ирод, вырезающий младенцев. Прикажет меня скормить акулам или сжечь на костре за оскорбление памяти великого духа Макса. Став правителем, любой ревностно оберегает свою власть, уничтожая возможных конкурентов. «Еще нужно подумать, как о себе заявить, и вообще стоит ли заявлять, вернувшись в Максель. А раз так, может, вообще не стоит соваться в Максель к Руссам. Никто меня там не ждет. Я дал им вектор развития, дальнейшая судьба уже в их руках. Если судьба или, скорее, Рубинада дала мне второй шанс, может, просто прожить жизнь в тихом укромном местечке?» Может, даже снова развивая небольшое племя, но не замахиваясь на империи и цивилизации. Когда в следующий раз передвинул дерево в огонь, по звездам определил, что прошло довольно много времени. Спать особо не хотелось, но днем предстоял трудный переход. Разбудил Нату спросонья испугавшуюся прикосновения. Подождав, пока девушка умоется снегом и окончательно прогонит сон, показал, как поддерживать огонь, передвигая дерево. Разбуди меня, как только на востоке начнет светать. Дал ей последнее наставление устроился в нагретом лапнике, укрывшись шкурой. В этот раз НАТО не подвела, разбудив меня буквально перед рассветом. Костер горел. От ствола дерева оставалась половина, на которой мы разогрели завтрак. Белковых батончиков осталось всего 15, Решили их пока не трогать. Пусть останется неприкосновенный запас. Как же мне не хотелось уходить вглубь материка, но это неизбежное решение. Если встретился один фьорд, таких дальше еще много. Практически весь западный берег Норвегии изрезан такими фьордами. Зачастую лишь горный склон мог разделять враждующие поселения викингов. Придется уйти от побережья. Нет смысла карабкаться в горы, чтобы потом оказаться перед водной преградой. Если готова, пора выдвигаться. — Я готова, командир! — шутливо козырнула НАТО, звонко рассмеявшись. Свернув на восток, вглубь материка мы шли целый день. Пройдя густой хвойный лес, мы вышли на практически свободное от снега открытое каменистое плоскогорье. Теперь снова движемся на юг, чтобы дойти до конечности Норвегии и взять восточнее. На спасательном модуле не было такой примитивной вещи, как бумага. Леса на Земле успели уничтожить, а средства коммуникации и передачи информации в мире НАТО давно не использовали бумагу. Если бы работали на рукавные датчики комбинезонов, проблема выбора оптимального маршрута решилась бы автоматически. А так, приходится надеяться на свою зрительную память, на первых порах справлявшуюся с поставленной задачей. К южному побережью Норвегии мы вышли 15 апреля, преодолев около 500 километров тяжелейшего пути по горным кряжам за 25 дней. Пришлось дать себе двухдневный отдых, чтобы поохотиться и заготовить мясо. Добычей стал доверчивый и глупый олень, подпустивший меня на расстояние удара копьем» произвел первичную обжарку мяса, пополнив наши вещмешки на 20 килограммов. Самая трудная часть пути по горным кряжам преодолена. До территории Западной Европы оставалось примерно столько же пути, которые я планировал пройти за куда более короткий срок.